Глава десятая Ох и не любила же Лушка Веру Андреевну. Ну, положим, в работе та хваткая, ничего не скажешь. Как за госпитальные дела взялась, так сразу толк и вышел. Добилась, чтобы от источника трубы провели, помещение для ванн сделала, важных людей к ним теперь возят, целебной водой пользовать, генералов даже, и не только с фронта. Он-то, слава тебе, Господи, далеко ушел, а из самой Москвы тоже. От сердца, говорят, вода ангеловская помогает. Лучше не найдешь. И не забалуешь у веры. Это тоже правильно. А только и я б не хуже справилась, сердито подумала Лушка, запирая навесной замок на дверях своей избы. Ежели бы она все к рукам не прибрала, меня б Борисович директорствовать поставил. Видит же, как я работаю. Ну и доверил бы. и оклад бы высокий тогда назначили, и паёк. А теперь-то всё, теперь она хлебную должность из рук не выпустит. Вот только по бабьей части нет Вере удачи. Как ни старалась, а Фёдор Тимофеевич и глядеть не хотел в её сторону. А потом вылечился и вовсе уехал. Вера после его отъезда долго ходила сама не своя, и это доставляло Лужке злорадное удовольствие. Не только она одиночкой мается. Значит, вон от каких женщин мужики отворачиваются. Однако следовало поторопиться. Надя хоть и готова сидеть с Олькой и Тёмкой с утра до ночи, да сил у неё мало, еле ходит. Может, тоже двойню носит, уж больно пузо большое. Хотя Семён Борисович говорит, одного родит. Интересно, правду болтают, что это он Наде ребёнка сделал? Лужка в эти сплетни не верила. Если бы от него, так с ним бы и жила, и замуж бы вышла. Видно же, ему за счастье было бы. Вот уж парочка получилось бы, что надо. Дурные оба. Даже удивительно, как такое бывает. И умные, и образованные. А своего интереса в жизни блюсти не умеют. И зачем тогда ум? Лужка вскинула на плечо узел с вещами. Малые росли, как на дрожжах, одежек не напасешься. То и дело приходится приносить из дому свое старье и для них перешивать. И пошла по улице. У колодца кружком стояли бабы. Кольку моего доктор в госпитале посмотрел, порошки выдал. Ой, горькие, силой в горло сыплю, услышала Лужка. Если б не они, помер бы детёнок Фершала нашего на фронт взяли, «В райцентре нам отворот-поворот, по нету помощи. А семён Борисович-то, видишь, хоть и я врей, а человек хороший». лушка направилась к колодцу. «Или она не баба? Тоже поболтать охота?» Но не успела она поздороваться, как увидела, что к бабьему кружку идет от своей избы Наталья Кондратьева. «Наташка-то, видишь?» – не преминула указать на нее Лужке соседка Катерина. Совсем с лица сошла, как свекровку схоронила. «Ой, не смеши!» — махнула рукой другая соседка, Серафима. «По свекровке что любивается?» «Да она три раза перекрестилась, что Авдотья померла!» «Да, Авдотья злые дня была, прости меня, Господи!» «Однако плоха Наташка!» «А вот смерти мне желала, оттого и плоха!» — подумала лушка Она не могла забыть, как Степанова благоверно оставила ее без помощи. Как чуть не померла она из-за этого посреди оборотневой пустоши. Но от нынешнего вида Натальи даже лушки стало не по себе. Бледная, щеки ввалились. В чем душа держится? «Здравствуйте», — прошелестела та, подходя к колодцу. «И тебе не хворать, Наташа», — наперебой ответили бабы. — От Степана-то нету письма? — спросила Катерина, глядя, как она с трудом набирает воду. — Воюет, — без выражения ответила Наталья. — Не дописим ему. — Известно, война! — бросив на лужку быстрый взгляд, со значением проговорилась Рафима. — Кому пишут, а кому и нет. И, отвернувшись от Натальи, попросила. — Расскажи, Лукерия, про свою жизнь. Что новенького? «Работаю», – пожала плечами лушка «Сама сыта, дети сыты, чего еще?» Все желание почесать языком при виде Натальи у нее пропало. «Некогда, бабоньки», – заторопилась она. «В госпитале работы по горло, и малых доглядывать надо». Отходя от колодца, лушка чувствовала Натальин взгляд прямо у себя между лопатками. «Вот же, больная, а взгляд как пуля!» На улице показался почтальон, прошел мимо лужки к собравшимся у колодца бабам. Она пошла было дальше, но словно споткнулась, остановилась, медленно обернулась ему вслед и наткнулась на застывший от ужаса взгляд Наталии Только не на лужку он уже был направлен, а на вестника с сумкой через плечо. Дети спали уже два часа, хоть и на свежем воздухе, но вот-вот проснутся. Что тогда делать? К восьми своим месяцам они стали тяжелыми и верткими. Особенно Оленька. Наде их на руках не удержать. Где же Луша? Обещала, что на полчасика только в деревню сбегает. И до сих пор ее нет. Надя поднялась была с парковой лавочки, чтобы размять ноги. Пройдясь вокруг самодельной коляски, которую изготовил для Лушки госпитальный рабочий дед Матвей, мастер на все руки. но живот так болел весь день что она сочла за благо присесть обратно как вы надя услышала она не замерзли надя обернулась фамицкий смотрел на нее тем взглядом от которого ей всегда становилось неловко впрочем стоило ей взглянуть на него он сразу переменился в глазах осталось лишь обычное внимание нисколько тепло же ответила надя вы в москву семён Борисович? — Да. — Надолго? Завтра вернусь. — Может быть, вам удастся? — Я помню. Тень мелькнула по его лицу, но тут же исчезла. Узнаю о Павле Тимофеевиче все, что смогу. Я даже не представляю, куда обращаться, чтобы получить сведения о штрафниках. Виновато проговорила Надя. Главное управление формирования армии. Я записался на прием. спасибо просияла она вы все таки не сидите долго на улице сказал фамицкий и пожалуйста не поднимайте детей на руки он ушел надя вздохнула что ж быть может он в самом деле сумеет что нибудь узнать про пашу конечно сумеет иначе не стал бы ее обнадеживать дети закряхтели в коляске заворочились потом наперебой закричали оленька сердито А Тёма жалобно «Тише, тише!» Надя принялась качать коляску. «Ну-ну, Оленька, Тёма!» «Мама, куда ты подевалась? Детки голодные!» Увещевания на детей, разумеется, не подействовали. Они кричали всё громче, заходились в плаче так, что, казалось, вот-вот должны были задохнуться. Надя поднялась с лавочки и, толкая коляску перед собой, побрела к особняку. В парке было пусто. Шел тихий час. И как назло, колесо у коляски вдруг заскрипело и перестало крутиться. «Да что же это?» – расстроилась Надя. Она попыталась подтолкнуть коляску посильнее, но колесо от этого не закрутилось, а хрустнуло и отвалилось. Коляска тяжело осела на бок. Надя попыталась ее удержать, не смогла. Коляска перевернулась. «Боже!» Надя бросилась поднимать орущих, благим матом детей, но стоило ей наклониться, как живот ее пронзила такая острая боль, что она и сама закричала. Через мгновение ее крик перешел в стон, а потом затих. «Тужься! Изо всех сил теперь! Пошел, ребеночек!» Надя вскрикнула и потеряла сознание. «Ну что ты будешь делать?» С досадой воскликнула врач Анжелика Кирилловна. «Пульса нет почти», — сказала медсестра. «Камфор уколи», — велела врач. «Должна в сознании прийти. тужиться должна. Погибнет ведь ребенок». И сильно надавила Надя на живот. Вера в сильнейшем волнении ходила туда-сюда по коридору под дверью операционной. Точно так, как в тот день, когда привезли Федора, раненого и обожженного. Она уцепилась за воспоминания о нем, надеясь, что сильное чувство отвлечет ее от мыслей об опасности грозящей сестре. Как он сказал ей, уезжая, «Не люблю я тебя, Вера, прости!» и попросил, если будет возможность, переслать письмо в Париж. До смерти ей, наверное, не забыть строчек, корюжившихся перед нею, когда она жгла листок в пепельнице. «Не знаю», Кому все это нужно? Кто такое придумал со мной сотворить? А только не прошло ничего, Лида. Констатирую факт. Видно, мне погроб жизни тебя помнить. И куда она должна была это переслать? Все равно, что на Марс. Вера тряхнула головой. Не помогли ей воспоминания. Тревога снедала ее. Она подошла к темному окну, прислонилась лбом к стеклу. богородицы Дева, радуйся! Благословенно ты в женах, и плод чрева твоего!» Слова молитвы звучали так, будто обречены были не к Матери Божьей, а к сестре Наде. Да так оно и было сейчас. «Ну, Фомицкий!» — прервав молитву, воскликнула Вера. «Нашел время уехать!» Из операционной вышла молоденькая медсестра. В руках она держала сверток с молчащим младенцем. «Девочка!» — сообщила она, протягивая сверток Вере. «Только мы завернули плохо. Не умеет никто». «А Надя? Надя как?» — не обращая на младенца внимания, в сильнейшей тревоге воскликнула Вера. «Но родила же! Только она без сознания пока». Чуть не оттолкнув медсестру, Вера бросилась в операционную. Семен вернулся в Ангелово в самом отвратительном настроении. На фронт его в очередной раз не отпустили. А работать в тыловом госпитале, который все больше напоминает санаторий, увольте, это не для него. семён Борисович, наконец-то!» Новый врач Анжелика Кирилловна выбежала ему навстречу прямо на крыльцо. «Что случилось?» – насторожился он. «А у нас такое! С Надеждой Андреевной!» Переменившись в лице, семён бросился в особняк. «Роды преждевременные», — говорила, едва за ним поспевая, Анжелика. «Но все было в порядке, относительно, и вдруг кровотечение, мы ничего не смогли сделать». Вбежав в палату, он сразу увидел только ее лицо, белое, неживое. Рядом кто-то сидел, кто-то что-то говорил. Семён сел на кровать, взял Надю за руку. стал считать пульс, но понял что это бесполезно и просто сжал ее пальцы. надя приоткрыла глаза дышать тяжело прошептала она кислород крикнул семён что вы стоите семён борисович я вас ждала я здесь надя он сжал ее руку сильнее пальцы были холоднее льда. вы узнали про пашу О, господи, раздался у нее за спиной верен голос. Узнал, сказал Семён. Он жив. Хорошо. Иначе как же наша девочка, ни матери, ни отца. Вера. Вера вышла у Семёна из-за спины, опустилась на колени перед кроватью. Я здесь, с тобой, проговорила она. Как глупо я прожила. Надин голос прерывался, как паутинка на ветру. «Ты права, бесталанна!» «Нет!» — воскликнула Вера. «Нет, Надя! Милая моя, Наденька, не надо!» Лицо у Семена было мертвее, чем у покойницы.